Глава шестая. Похоронный марш Мендельсона. Крылов надавил кнопку звонка. Где-то глубоко в квартире еле слышно грянул похоронный марш. «Странные вкусы у квартиры съемщиков», — подумал Крылов. «Интересно, а кто написал похоронный марш? Мендельсон, что ли?» Он снова надавил кнопку звонка. Замок щелкнул. Дверь медленно с протяжным омерзительным скрипом, оттворилась. На пороге стоял грузный мужчина в тренировочных штанах, с вытянутыми коленями и в майке. «Заходи, Толя!» — сказал он, близоруко щурясь. Крылов вошел в прихожую. «Я бы хотел видеть Николая Кузьмича». «Николая Кузьмича?» «Я Николай Кузьмич. А я думал, это племянник мой». Да вы проходите. Они вошли в просторную комнату. Садитесь. Крылов сел в кресло, Николай Кузьмич напротив на диван. Чаю желаете? Нет, спасибо. Меня к вам привело одно дельце, — начал Крылов. Вам что ли дело защекоченным передали? Мне... Несколько растерявшись, подтвердил Крылов. «А вы не удивляетесь Я двадцать пять лет в органах протарабанил. Я нашего и их брата сразу вижу. У вас, что называется, кокарда во лбу горит». «Ну вот и хорошо, Николай Кузьмич. Значит, с кокардой во лбу говорить легче будет. А что говорить-то? Вам, небось, про меня уже наговорили всякого. Что вы имеете в виду? Ну как что?» Что у меня не все дома говорили?» В голосе его Крылову почудилась угроза. «Говорили, спрашиваю?» Вдруг рявкнул он и чуть даже приподнялся с дивана, и Крылову показалось, что еще мгновение, и Николай Кузьмич бросится на него и ударит. «Да слышал что-то, но ничего определенного». «То-то же!» — погрозил он толстым пальцем. «А я скучаю по работе, как видите». «Жена ушла!» Мне, говорит, надоело все время под следствием находиться. Соседи мне только правду говорят, так что даже скучно. Знают, что я их брата насквозь вижу. Голос его сделался спокойным, даже с некоторой ленивой мечтательностью. И Крылову пришла мысль, что вот только что он продемонстрировал обычный для следователя прием, применяемый в разговорах с подозреваемыми. А он, Крылов, как мальчишка, поймался на него. Нет, с коллегой нужно держаться осторожно. И я с вами по делу пришел посоветоваться. По поводу жмурика защекоченного. Там-то все более или менее ясно. Двоих защекоченных поправил Крылов. Двоих? Николай Кузьмич поднял брови. Ну вот, кажется, сбывается эх говорил я писал сколько ничего что вы имеете в виду я поднимал протоколы но ничего не понял и следов почти никаких николай кузьмич сидел напротив крылова ссутулившись огромный живот его покоился на коленях лицо в красных прожилках выдавало человека невоздержанно употребляющего алкоголе напитки «Может, пиво хотите?» — изучающий, глядя на гостя, сказал Николай Кузьмич. Крылов отказался. «Ну, тогда я один». Он принес из кухни бутылку пива и, усевшись на прежнее место, из горлышка стал пить, делая большие громкие глотки. «Ну вот, что я тебе скажу, Григорий Иванович», — сделав пять больших глотков, сказал хозяин квартиры. Дело это, с одной стороны, простое, с другой, ух, какое сложное. И ты верно сделал, что ко мне с ним явился. Кое-что я знаю. Он отпил пиво, кашлянул, вытер тыльной стороной ладони рот. Но отнесись к этому серьезно. Он испытующе посмотрел на Крылова. а В общем, твари эти речные, а русалки балуют. В отделе Крылову говорили, что его предшественник свихнутый слегка, и сейчас он смотрел на Тучного с огромными руками капитана в отставке и не знал, как следует себя вести. То ли уйти сразу, то ли еще посидеть, для приличия сменив тему разговора, чтобы психа не травмировать. Конечно, вторично услышав о сказочных существах, обитающих в Неве, он несколько удивился, «Но что поделаешь, может, у них с русалковедом один диагноз?» «Это они, стервы, защекатывают народ. От них спасу не будет, помяни мои слова». «Так откуда они взялись?» Крылов спрашивал не потому, что ожидал услышать ответ на свой вопрос, а только так беседу поддержать. «Откуда, откуда, всегда были?» Он сделал еще громкий глоток — Это мы с тобой не видели, а те, кто видел, давно на дне речном. Я как начал это дело раскручивать, э, э э вижу, нечистое оно. Я читал ваши протоколы, ничего там особенного не было. Ну пойми, я же не стану записывать, что найденные возле трупа сухие водоросли, судя по всему, упали с русалки, а чешуя... Ведь на одежде трупа чешуя вроде рыбьей, а на самом деле намного крупнее найдена была. У нас в Неве акулы не водятся. На это ты что скажешь? Это я читал, но версия с русалками... Он на мгновение замолчал, версия о русалках, на мой взгляд, бредовая. Крылов и не хотел произносить этого. Само собой вырвалось, и он тут же пожалел об этом. «Значит, бредовое!» — угрожающе повторил Николай Кузьмич. «Сделал новый глоток пива, поставил бутылку на журнальный столик. Пошли тогда!» Крылов понял, что наступил на больную мозоль хозяина комнаты, и ауэдиенция закончена. Он поднялся и пошел вслед за ним в прихожую. Но Крылов ошибся. Николай Кузьмич, капитан в отставке, повернул в другую сторону. По длинному коридору они прошли мимо вереницы дверей в другой конец квартиры. Николай Кузьмич свернул за угол. Они спустились на три ступеньки вниз и остановились около металлической двери. Николай Кузьмич взялся за ручку и обернулся к Крылову. — Ну что, бред, по-твоему? — грозно проговорил он. Крылов окинул дверь взглядом, он не знал, что за ней, и не знал, что ответить. Они стояли так несколько мгновений. Неужели сейчас он увидит доказательство существования русалок? Чушь этого не может быть. Все существо его боролось против, но уверенность, с которой Николай Кузьмич держался сейчас за ручку двери, говорила об обратном. «Ну что, бред, по-твоему?» «Да». «Ну, пеняй на себя, служивый», — со злостью проговорил Николай Кузьмич. Он открыл замок, резко распахнул дверь и сильным движением вытолкнул Крылова за дверь. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что Крылов ничего не успел сообразить. Светом ударило по глазам, он зажмурился. Сзади с грохотом закрылась железная дверь. Он стоял на залитой солнцем улице, Мимо шли прохожие. Крылов обернулся, посмотрел на железную дверь черного хода и, подумав, ну и придурок этот капитан, не зря меня предупреждали, поднял воротник пальто и зашагал в сторону отделения.